Потом он с Элли станцевал коротенький смешной танец, одновременно жонглируя дюжиной леди-сариных баночек с гримом и притирками для лица. Вернув баночки на место, ребята выскользнули в коридор, где моментально приняли серьезный и благовоспитанный вид. Я даже рассмеялась. Ужасно, что не удалось узнать, что придумала королева. Хотя она никогда не была со мной жестока, как порой с другими придворными. «О, Боже, только бы мне не пришлось танцевать или петь!» А теперь пора спать. Февраль, 14-й день, год от Рождества Христова, 1569. Служба в честь святого мученика Валентина. «Вообще-то сейчас писать нельзя. Мы в королевской часовне» и уже часа четыре, не меньше, придворный капеллан читает проповедь. Ну, может, и не четыре, но я уверена, что время уже обеденное. Я притворяюсь, что записываю слова службы. Ха-ха. Утром, во время торжественного шествия в церковь, мы проходили мимо большого зала. Казалось, там собралась вся прислуга. Кто-то развешивал шелковые алые полотнища, кто-то носился туда и обратно с лестницами, кто-то прикреплял сердечки из мишуры. При виде этой суеты, не знаю, разволновалась я или испугалась, но сердце мое забилось чаще. Ее величество тоже не слушает проповедь, а читает какие-то бумаги и тихонько фыркает. Она всегда берет с собой в церковь красные кожаные ящички с документами. Как она мне говорила, посещать службу, конечно, необходимо. Но Бог, видя, сколько у нее забот с этими идиотами из тайного совета, простит ей, если она будет проводить это время с пользой. Не сомневаюсь, что она права. Пожалуй, пора остановиться. Запели мальчики харисты, так красиво, точно птички. Надо убрать чернила, служба вот-вот закончится. Тот же день позже. Сижу у окна с дневником и чернильницей, хотя не должна этого делать ни в коем случае. Я уже в торжественном наряде из розового бархата, если я капну на него чернилами... Мне страшно, сердце колотится, а руки холодные, словно слизни, и надо хоть чем-то заняться. Больше всего я беспокоюсь о белых рукавах, На них любое пятнышко будет заметно. Можно, конечно, попросить Френ отшнуровать эти и пришнуровать другие, но неизвестно, какая из моих пар подойдет. После службы я поела, хоть и не была голодна, а потом миссис Чемперноун позвала меня в гардеробную комнату Ее Величества, чтобы камеристки помогли мне одеться. Но сначала я выкупалась с розовым кастильским мылом в личной ванне королевы, а когда вытерлась, надела новую сорочку. Я думала, мне придется одеваться в нашей комнате, а леди Сара с Мэри Шелтон будут суетиться вокруг, обсуждать вышивки и вставки для юбок, ругаться по поводу своих баночек с косметикой. А в гардеробной королевы было так тихо, что мне не оставалось ничего другого, как начать нервничать. Я подождала за ширмой, пока один из королевских слуг вынес ванну, а потом миссис Чемперноун сказала, растирая руки, чтобы согреть их, «Приступим, и будьте любезны, леди Грейс, не вертитесь».